Да вы философ, засмеялась Мальцева. Сергей махнул рукой. Просто я увлекся. А если говорить серьезно, то о нашей работе, конечно, следует писать, правильно писать, чтобы кого-то побудить речь, чтобы сделать людей активными в борьбе со злом. Вот так я понимаю задачу. И ещё рассказать о людях, которые такую борьбу ведут. Наставительно добавила Мальцева. «Активнее всех ведут опасную борьбу. нужную благородную имейте в виду рассказ о живых людях и их борьбе всегда впечатляет больше, чем простые рассуждения об идеях, принципах морали Она внимательно посмотрела на Сергея и вдруг спросила требовательно и деловито Откуда у вас этот шрам на щеке Этот смутился Сергей невольно дотрагиваясь за щеки Длинная история мы расследовали одно дело давно я работал тогда еще в муре Гребета получило у нас шифр «Черная моль, потому что все началось с одной меховой фабрики. Сергей, продолжая рассказывать, закурил. Мальцева слушала, подперев ладонью щеку, потом тоже вытянула сигарету из пачки и, не смотря вреги, глаз закурила. В её взгляде Сергей прочел такой напряженный интерес, что невольно подумал: почему она так слушает? Может быть, он не додумал до конца. сам увлёкшись рассказом, он вдруг так ясно вспомнил те давние события, ярвели стороны Сибири, ледяной снег, грань, знаете? Конечно, действительно, увлёнулся Сергей. Но что в конце концов не так страшно. «Я, видно здесь все а из тех краски, Ташкент, чудесный город. хотя я даже не сыбаю его как следует посмотреть. Ну, решили идти от этой нежелательной темы. О А делась тошкенте рассказывать пока не следовало. И скажу вам откровенно, мне чертовски хотелось бы попасть еще в Стамбул. Ведь я почти рядом с ним. Да. Это удивительный город. И там удивительные, потрясающие памятники тысячелетней культуры. Люди едут туда со всех концов света, чтобы все это увидеть хоть раз. Настоятельно проговорила Мальва. Она как будто не заметила, что Сергей ушел от в их разговора. Вот, если бы вы смогли увидеть Джаксову нас. Знаете что? Она вдруг раговилась, и большие красивые глаза её заблестели. Вы можете быть свободным послезавтра вечером? И что тогда? Улыбнулся Сергей. "Тогда вы увидите, это даже больше чем памятники старины, имейте в виду?" вы видите дух народа его характер его обычаи. Хотите? очень прекрасно она загадочно посмотрела на сергея тогда мы прийдём с вами на свадьбу послезавтра договорились сергей рассмеялся это уже вторая свадьба на которую меня приглашают неужели в ташкенте так часто свадьбы вас уже пригласили да ты я познакомился с одним замечательным стариком с очень трудной фамилией. Сейчас я вам скажу. Саипов, вот как. Значит, на свадьбу Амада Турсунова. Она всплеснула руками, как и я вас туда зову. Я писала его отцы, и мы подружились. Это их Махалис справляет. Я всегда слышу это старинное слово. Это очень важное слово. Вы потом поймете. Значит, решено. решено, весело подтвердил Сергей. А на следующее утро он обнаружил под дверью записку «Будь на свадьбе Турсунова. В управлении Сергей первым делом отыскал Валькова. Он положил перед ним записку и многозначительно сказал: «Почти-ка!» Вальков, не спеша надел очки, пробежал глазами записку. И посмотрел поверх стекол на Сергея. Выходит, второе приглашение получаешь. Третье, задумчиво поправил его Сергей. Вчера еще одну получил. Он рассказал о визите Мальцевой. И наутро после ее ухода появилась записка. Сергей, испытывающе посмотрел на Валькова. Ты что? усмехнулся Вальков. Мы эту журналистку знаем. Она действительно Аторсуна писала. Это еще не довод. Конечно, но мы же ее знаем, что ж бывает и со спадением, когда Сергей. Но про себя он все же отметил поведение Мальцевой, ее попытку узнать, чем занимается Сергей в Ташкенте, ее приглашение, после которого и появилась записка.